Цветущий синяк под глазом произвел ошеломительный эффект. Партье Сандалов без малейшего намека взял ключ от номера баронессы и лично пошел открывать. Пушкин вошел в номер и ощутил запах, который мог принадлежать только одной женщине на свете. Сейчас этот запах требовал быстрых действий. Записка от клуба холостяков лежала на столе. После знакомства с приятелями графа Пушкин знал наверняка, что это фальшивка. К тому же почерк был практически идеальным, каким пишут официальные бумаги или приглашения на свадьбу. Похож на приглашение из сумочки Юстовой, о котором Пушкин не забывал. Место встречи вроде бы указывало на буфет в Клину, но поверить в это было невозможно. Агату увезли в другое место, то есть куда угодно. И Все-таки в тексте письма явный намек на то, что должно быть понятно именно Агате. чтобы согласилась туда отправиться. Шанс незначительный, вероятность крайне мала, но ничего другого не остается. Выйдя на Никольскую, Пушкин разбудил извозчика и приказал двигаться в Спасо-Налевайковский переулок, обещав двойную плату. Пролетка понеслась в замоскворечье. В окнах салона мадам Вейриоль было темно. Бросив извозчику рубль, Пушкин оставил его ждать. Грохот дверного колокольчика поднял заспанную портниху. Приоткрыв дверь, девица жмурилась и светила на неурочного гостя, оплывшей свечкой. Отстранив ее, Пушкин обошел темные помещение. Дверь из примерочной в сад была закрыта. В комнате швей на столе разлошен тюфяк, на котором ночевала портниха. Взяв из декоративного камина подсвечник на три свечи, Он обогнул дом и оказался в темных сенях. Портниха следовала за ним. Пушкин поднялся по лестнице и дернул дверь. Заперто. Последний шанс таял окончательно. Засунув руку в щель, Пушкин нащупал ключ, который вернул на место, когда закрывал квартиру несколько часов назад. Это означало конец. Для очистки совести он сунул ключ в замочную скважину, повернул и распахнул дверь. В темноте с потолка свешивалось что-то длинное, доходившее до стола. Его мысль работала с бешеной скоростью. Когда выходил из квартиры, стола тут не было. С потолка ничего не свисало, а значит... Тело шевельнулось, сделало движение вперед и повисло, судорожно дернувшись. Не глядя, сунув подсвечник, Пушкин бросился вперед, подхватил ноги и приподнял. В темноте он смутно разглядел лицо и петлю, от которой уходила веревка к потолочному крюку. Агата хрипела, но, кажется, была жива. «Ко мне!» — рявкнул Пушкин, приподнимая тело над собой. Очнувшись, портниха подбежала, вцепившись в подсвечник, как в спасение. «Стол ко мне двигай!» Девица заметалась, не зная, куда деть подсвечник, поставила на пол и подтолкнула стол. Агату тут же потянуло вверх. Теперь приходилось держать ее на вытянутых руках. Пушкин понял, что конец веревки привязан к ножке стола. При малейшем движении будет хуже. Надо срочно что-то предпринять. «Портновские ножницы, бегом!» Портниха бросилась на лестницу. По ступенькам зашлепали ноги. Раздался шум падения, будто покатился мешок, а затем последовали стон и плач. «Ой, ногу вывихнула! С места не могу двинуться! Ой, больно! Больно!» Донеслась слезная жалоба. Портниха выбыла окончательно. Помощи ждать неоткуда. Отпускать Агату нельзя даже на миг, шея не выдержит. Полицейский свисток не достать, одной рукой тело не удержать. Придется рисковать, сделав невозможное. Пушкин три раза вздохнул, чтобы унять дыхание, медленно поднял правую ногу и подошвой ботинка нашел упор на краю. Дальше нужно сделать гимнастическое упражнение в прыжке. Сделать с первого раза. На второе спасать будет некого. Собрав всю силу в мышцах правой ноги, Пушкин попружинил на носке левой, примеряясь к высоте, которую надо было взять. Оставалось надеяться, что старый тяжелый стол не перевернется. Агата издала сдавленный звук. Готовиться к прыжку в раскоряченной позе больше нельзя. Пушкин мысленно испросил помощи высших сил и со всего отчаяния оттолкнулся с огромной тяжестью в руках. Сила инерции вознесла вверх. На краешке стола он успел поймать равновесие, шатаясь, но держась на злости. Натяжение веревки заметно ослабло. Агата мягким кулем прилегла к нему на плечо. Пушкин видел узел и мог до него дотянуться. Только Агата удержать бы и не свалиться самому. Тогда сразу конец. Сделав полшага от края, сколько позволила веревка, Пушкин переложил ее тело на левое плечо, освобождая руку. Занемевшими пальцами нащупал узел. Подергав, он понял, что в таком положении развязать не сможет. Сунув руку в карман сюртука, пока другая еще терпела тяжесть, Пушкин вынул свисток и дал двойной тревожный сигнал. В помещении звук был оглушительным, даже агата шевельнулась. Но городовой на улице не услышит, да и не дежурит под домом. Оставалось дождаться утра. Пушкин готов был держать Агату, пока сам не упадет замертво. Но с петлей на шее она долго не протянет. Гортань сдавлена, может задохнуться. Ей нужна помощь. Пальцы наткнулись на что-то твердое на спине Агаты. Нож спрятан между лопатками. «Прошу извинить», — прошептал Пушкин и залез рукой ей за шиворот. Рукоятка ускользала. Он вцепился так, что вытянул на кончиках пальцев и успел поймать подло выскользнувший нож. Рукоятку теперь сжимал накрепко. Плечо, на котором покоилась Агата, затекло до бесчувствия. Пушкин примерился и стал резать у нее над головой. Веревка пружинила, виляла, не желая отдавать добычу. Долго играть с ней нельзя. Его силы были на исходе. Не чувствуя ничего, кроме тупой усталости, Пушкин приподнял левое плечо и сумел ухватиться за веревку. Не позволяя петле душить Агату, натянул струной так, что стол зашатался и ударил ножом, как шашкой. Раздался мягкий чмокающий звук. Агата повалилась на него. Падая назад, Пушкин успел спрыгнуть и упасть на спину, больно ударившись затылком и плечами. Агата лежала у него на груди. Он слышал главное — она дышит. Пушкин бережно переложил ее на пол, разрезал узел, стянувший ей руки, и остался сидеть рядом, так и не выпустив поварской нож. Ему требовалась передышка. — Вы опять спасли мне жизнь? — раздался тихий голос. Пушкин обернулся. Огоньки подсвечника играли звездами в ее глазах. «Пустяки, не о чем говорить», — ответил он, еле дыша. «Да, спасли. Уже в третий раз». «Вы ошиблись». «Закрыли от пули, вынули из ледяной могилы. А я не имею права даже поцеловать вас в благодарность». «В этом нет необходимости». «Ну и ладно», — сказала Агата и провалилась в забытье. Когда опасность миновала, прежде всего оставался долг. Пушкин взял подсвечник и посветил. С пола исчезли купюры, которые бросил сластолюбивый купец, и не нашлось сумочки Агаты. Зато он увидел причину странного звука, который отметил, когда бежал к висящему телу. Его ботинок превратил в груду осколков аграф в форме лютика голубого, которые по всей вероятности, обронил преступник. С лестницы доносились стоны портнихи. «Медлить нельзя». Сунув нож за брючный ремень и подхватив Агату, легкую и бесчувственную, Пушкин выбрался на улицу. На свежем воздухе полицейский свисток расстарался во всю мощь. Извозчик проснулся, лошадь вздрогнула, а с ближайших постов прибежали двое городовых. Чиновника полиции узнали, синяка не заметили и отдали честь. Уложив Агату на диванчик пролетки, Пушкин раздал приказания одному городовому сторожить квартиру, другому бежать в участок и передать приставу фон Глазинапу строжайшие инструкции. Их надо исполнить немедля, сейчас, сразу, ночью. Заодно захватить доктора для раненой портнихи. Городовые кинулись исполнять. Пушкин обещал извозчику три рубля, если довезет до Страстной площади. Спорить с пассажиром, у которого здоровенный нож заткнут за пояс, извозчик не посмел. Да и что спорить? Плата щедрая. По спящему городу пролетка полетела под гиканье и покрик московских лихачей. «Пади, «Поди! Поди!» Грохот, потрясший входную дверь посреди ночи, мог устроить только один человек. Агата Кристофоровна не сомневалась, кого увидит на пороге. Когда же открыла, готовясь высказать все, что думает, язык прилип к горлу, и она чуть не упала в обморок. Жаль, что в обмороке падать не умела. Представшее зрелище могло испугать и при свете дня. Грязный, взмыленный племянник украшен синяком в пол лица, за пояс заткнут нож, а на руках у него агата с петлей на шее. «Ты что наделал?» – закричала тетушка, быстро придя в себя – «Живого человека удумал на веревку, как собаку посадить!» «Откуда схлопотал синяк?» «Это я его медным тазом!» пробормотала Агата, которую растрясла поездка. «И правильно, миленькая моя! Еще мало!» «Тетушка, нам можно войти?» «Мадемуазель Керн нужна врачебная помощь!» Агата Кристофоровна опомнилась и начала командовать. Агату велено было нести в спальню. Разбуженной Дарьи даны сразу три приказания — бежать за доктором, бежать на кухню делать травяной чай, бежать в ночную аптеку за каплями. В доме началась жуткая суета. Тетушка носилась за ножницами, бинтами, льдом, ночной сорочкой, коньяком и прочей ерундой. Подождав, пока пыл немного утихнет и она уйдет из спальни, Пушкин подошел к кровати. Агата лежала, укрытая одеялом до шеи. Простите меня. чуть слышно сказала она я попала в глупейшую ловушку только вошла в калитку и получила удар по голове наверное сотрясение видели кто вас ударил спросил пушкин держась строго описать сможете такой низкий невысокий и и все в темноте не разобрали агати было совестно что не успела приглядеться лучше никто бы не разглядел Я очнулась, стоя на краю стола с петлей на шее. Хотела напоследок посмотреть ему в глаза, но он прятался, держался позади меня, хоть и темно было. Что говорил? Издевался, предлагал, чтобы сделала шаг и покончила с мучениями. Мерзкий тип. Почему так решили? Агата хотела пояснить, что человек, который бьет тебя по затылку, а потом вешает, не слишком приятная личность. Разве Пушкин поймет? Все человеческое ему чуждо. «У него низкий глухой голос, как будто простуженный», сказала она и добавила с обидой. «Злобный гадкий». В кляну ему не слышала. «Почему он не покончил с вами?» Думать об этом Агата не хотела. Струсил, наверное. Зато теперь убедились, что клуб холостяков на самом деле существует. «Убедился». ответил Пушкин, чтобы не ранить и без того раненую мадемуазель. «Значит, жертва моя не напрасна. Управляет им совсем не граф Урсегов. В этом хитрость. Только я вам сейчас всего не могу рассказать». «Кому упоминали про клуб?» Агата болезненно улыбнулась. «А, вы тоже начинаете понимать. Графу Урсегову, мадам Бабановой и Астре Федоровне. Кстати, Не забрали мою сумочку? В квартире ее не было. Эх, пропала. Убийца взял. Хранили в ней улики? Это мой банк на всякий непредвиденный случай. Много держали при себе? Не очень. Три тысячи. На мелкие расходы. Непривычная ситуация воровка будет просить сыскную полицию найти пропажу. Сыскная полиция найдет вашу пропажу. Сказал Пушкин и не повернулся к вошедшей Агате Кристофоровне. «Ваше письмо невест было великолепным!» Такого удовольствия Агата давно не испытывала. Будто отведала клубники со сливками. «Откуда узнали, что написала я?» Спросила она, ожидая продолжения комплиментов. «Ну, например, только ваш замечательный ум Агата мог придумать такое чудо» или «что-то вроде того». Правда, сейчас была не совсем ко времени. Пушкин не мог сказать, что после ареста Агаты Ванзаровым вернулся в московский листок, и конторщик Иванов ничего от него не скрыл. «У вас на пальцах следы от чернил», — когда писали, запачкались. Комплимент был не слишком приятен. Сейчас и такой годился. «Ваша наблюдательность делает вам честь», — сказала Агата. «Хватит донимать расспросами». вступила тетушка, не желая быть посторонней на чужом веселье. «Сейчас доктор прибудет. Тебе тут делать нечего, Алексей». Пушкин глянул на нее. Агата Кристофоровна еле удержалась, чтобы не обнять замученного мальчика. Но удержалась. «Тетушка, прошу, чтобы мадемуазель Керн провела у вас несколько дней», — сказал он. «Ни под каким предлогом не выпускать из дома». «Куда ей выходить?» «Довел бедную девушку». «Это невозможно, я должна защитить Астру», попыталась возразить Агата из-под одеяла. Только сил совсем не было. «Те, кто заманил вас в ловушку, должны думать, что добились своего. Баронесса фон Шталь мертва или исчезла?» Сказал Пушкин и добавил. «Лежа в постели, помогаете сыску». Агата шмыгнула носом. «Как прикажете, господин чиновник с сыскной полиции?» С тетушки было достаточно. «Еще не хватало, чтобы в моем доме приказы раздавал», заявила она. «Иди уже!» Пушкин спросил, нельзя ли получить чашку чая. Агата Кристофоровна смилостивилась и отправила на кухню, сам найдет, не до него сейчас, и принялась хлопотать вокруг Агаты. Через четверть часа пришел сонный доктор, осмотрел больную, Нашел на затылке кровоподтек, который прописал лечить повязками со льдом и полным покоем. Проводив доктора, тетушка вспомнила, что племянник не попадался ей на глаза. Пушкина она нашла на кухне. Он спал за столом, сложив голову на руки. Спал глубоко, как бесконечно уставший человек. Чашка чая стояла нетронутой. Агата Кристофоровна подобралась на цыпочках, погладила по головке и не удержалась. коснулась губами его темечка, как в детстве целовала любимого и умного мальчика. — Сдержанго! — доставать! — бормотал Пушкин, не просыпаясь. — Господи, и во сне кого-то ловит! — прошептала тетушка, смахивая с глаза что-то вроде соринки.